Глава пятая. «Агита, неси сюда лаваш, сметану, соль, сахар, молотый перец, помидоры, салатные листья, вареные яйца. А, и буженину. Куда же без мяса?» Весело всплеснула я руками, выдавая служанке список продуктов. «А может, не надо?» Заёрзал генерал, судя по лицу, представляя что-то неудобоваримое. Например, плавающий в сметане лаваш. Для неподготовленного слушателя список и в самом деле звучал странно. Оба мужчины переглянулись и явно захотели сдать обратно. Но нет. Вы хотели хлеба и зрелищ, вы их получите. «Надо! Вот увидите, вы еще попросите у меня добавку!» Улыбнулась я и, видя его реакцию, напустила на себя злорадство, чем насторожило мужчину еще больше. «А какие злобные и многообещающие взгляды он кидал на друга!» Это даже немного примирило меня с ситуацией. Ничего сложного я делать не собиралась. Всего лишь подобие Цезарь-ролла, где вместо курицы будет буженина, а вместо майонеза — сметанный соус. Генерал еще попытался разок отказаться от перекуса, но не вышло. К тому же слуги быстро прикатили на небольшом столике все необходимое. «Итак, господа, представление, готовящая Эмма, начинается?» Возвестила я широко улыбаясь мужчинам и опешившие матчихе. Она совершенно не знала, чего от меня ожидать, и не могла понять, как на все это реагировать. Мужчины же выжидали, а меня несло. Лаваш. Возвестила я взяла большой тонкий круг и разрезала его на две части. Салат. Отделила несколько листьев поблескивающих влагой и стряхнула капли на сидевшего рядом генерала. Прошу прощения. Почти искренне извинилась. «Буженина!» Взяла кусок холодного мяса и демонстративно понюхала. «Запах шикарный! У меня даже слюнки потекли!» Отрезала небольшой кусочек, закинула себе в рот и блаженно прикрыла глаза. «Как же вкусно! Наш повар-кудесник! Испортить блюдо с таким мясом сложно!» «Но можно!» Мрачно заметил генерал, который понимал, что от будущей дегустации ему не отвертеться. Я не смогла сдержать смеха, но потом посуровила и, добавив в голос возмущения, спросила. «Вы на что-то намекаете?» «Нет, что вы!» Глянув на меня из-под черных бровей, ответил он. «Я уже смирился и просто жду». Я пожала плечами, как можно более криво нарезала буженину и разложила на листьях салата. «Яйцо!» Удерживая его двумя пальцами, продемонстрировала я. «Надо же, его для меня на кухне даже успели почистить». «Скользкое», — прокомментировала, когда оно выскользнуло из моей руки, поскакала по столу и угодила прямо в блюдо с сухофруктами. Тянуться за ним не стала и взяла другое. Разрезала на дольки и выложила поверх буженины. «Красавчик помидор!» — возвестила, взяв в руку красный плод. «Спелый, сочный». Понюхала. «А какой шикарный аромат!» Так бы и съела, но нет, все для наших дорогих гостей. И улыбнулась мужчинам. Генерал продолжал хмуриться, а сын наместника откровенно веселился. Ему мое представление нравилось. Конечно, когда еще такое увидишь. Зачем я все это делала? Что и кому хотела доказать? О, цель у меня была, как и мысль, которую я хотела донести до всех собравшихся. Надрезала бачок помидора и надавила посильнее. Помидорный сок брызнул в разные стороны. Ой, действительно ой. Я не целилась мачехи, на выставленную грудь, но нужно же было мне показать свою неловкость. Было бы странно, если бы рафинированная аристократка вроде Эммы внезапно нарезала все ровными ломтиками и не загадила все вокруг. Думаю, именно такого представления ожидали мужчины. Вот я и не стала их разочаровывать. «Простите», — повинилась я. Но тут не растерялся уже блондин, подхватил салфетку и с видимым удовольствием начал помогать моей мачехе вытирать пятна. Я быстро порезала помидор, выложила его слоем и возвестила, отрывая их от приятного занятия. «Соус!» «Может, не надо?» Глядя на получившуюся горку нарезанных продуктов, попытался остановить меня генерал. «Надо, господин Андаркин, надо!» Авторитетно заявила я и взяла пустую кружку. «Мисочки, чтобы смешать соус, мне не принесли. Поэтому именно в ней я и смешала сметану с сахаром, солью и черным перцем. Про себя посетовала, что нет соевого соуса. Так бы получилось еще вкуснее». Можно было еще немного майна добавить, Но опять же, чего нет, того нет. Простая смесь, а соус вкусный. И главное, в процессе не забыла обляпать стол и пол, выложила немного соуса на получившийся натюрморт и показала на него рукой. Вот. Что вот? Скепсис генерала зашкаливал. «Ах, совсем забыла». И аккуратно загнув вниз лаваша, чтобы содержимое не вываливалось, Скрутила ролл и протянула его мужчине. Тот брать не торопился и внимательно меня разглядывал. «Помнится, как-то вы сказали, что из ваших рук я ничего, кроме яда, не получу». «Да?» «Не помню», — честно ответила, продолжая протягивать ему ролл. «Вы не хотите даже попробовать?» — насмешливо спросила я. «Эмма, не мучай господина Эндаркина». Что за ребячество ты здесь устроила? Ты же юная, госпожа, ведешь себя хуже ребенка. Вот, наконец-то. Цель достигнута. Представление удалось. Теперь все считают меня ребенком, не готовым к взрослой жизни и свадьбе. По крайней мере, я на это сильно надеялась, иначе смысл мне было все это устраивать. Не факт, конечно, что это поможет, но попробовать я должна была. Боишься, дружище? Усмехнулся блондин. И был в его словах подтекст, совершенно не связанный с моими кулинарными талантами. Что же у них там за спор между собой? Или все же что-то иное? Я посмотрела на брюнета, лицо которого становилось все более пасмурным. Бедный. И ведь этот мужчина ни в чем провиниться передо мной не успел, а я его подвергаю такой психологической пытке. Еще друг троллят по каким-то своим причинам. Ну ладно, не хотите, значит, не... Вздохнула, собираясь всем назло съесть свой шедевр сама. Ну уж нет. Внезапно прорычал мужчина и забрал у меня из рук ролл, и глядя в глаза почему-то сыну наместника, откусил приличный кусок. Бровь блондином выгнулась, а с губ не сходила усмешка. Генерал же яростно жевал, жевал, потом остановился, посмотрел на ролл в своих руках, на меня и удивленно произнес: "Вкусно". И снова с аппетитом откусил. Блондин ухмыляться перестал. перевел на меня удивленный взгляд и спросил. «А можно и мне ваш бутерброд?» «Нет, нельзя». За меня ответил брюнет. «Это я хотел бутерброд, а ты развлечение». «Ты его получил?» «Получил. Вот сиди и пей свой сок». И посмотрел на меня. «Эмма, спасибо, очень вкусно». Я бы попросил вас сделать мне еще один такой, но скоро обед, и я боюсь перебить аппетит. Да, оживилась матчиха. Мы будем очень рады, если вы останетесь. Повар сегодня обещал удивить нас чем-то вкусненьким. Спасибо. Это честь для нас. Ответил за обоих генерал. И удивлять ваше семейство, как оказалось, умеет. Усмехнулся блондин, поглядывая на меня. А я все никак не могла понять. Чего на самом деле добивалась своим представлением, а еще подумала, что совершенно не разбираюсь в местной психологии. Похоже, мне это еще сильно аукнется.